Глава вторая. Разведчик. «Волнуешься?» — с линцой приоткрыв глаза, спросил Юрий. Валентин с той же линцой пожал плечами, не вставая стюков тюков, полных снаряжения. «Я теперь всегда волнуюсь, после того, как на фалинеште засыпались». «Не повезло», — вздохнул Юрий. «Что делать? Иногда не везет». «Везет умным», — отрезал Валентин. Юрию нравилась здоровая злость напарника, злость на себя. Провал на Фаленыште лишь добавил Валентину осмотрительности. Он словно вырос после этого провала, на голову. Помнится, Юрия повысили до офицера тоже вскоре после провала. Стоило только потом пару операций провернуть с неизбежным блеском, на такой же злости и досаде на себя самого. «Везет везучим», – с нотками менторства в голосе поправил Юрий. «Ну и умным тоже». Через какое-то время согласился он и зыркнул в сторону стажеров. Те по обыкновению держались вместе. Как и большинство близнецов, они умели общаться между собой недоступным для окружающих языком. Отчасти на жестах, отчасти на выражении лица, отчасти на возгласах, которые стороннему человеку мало что говорили. Кстати, пару раз это умение близнецов понимать друг друга сослужило весьма неплохую службу группе Юрия. Бот тряхнула, похоже входили в атмосферу. «Болтанка будет», – тоном знатока сообщил Валентин. «Я сводку посмотрел, над раймой такой циклон народился, мама моя. любо дорого посмотреть». Погоду и впрямь обещали ветреную и переменную. Самое то для высадки. Местные хлебопашцы, небось, будут сидеть по норам, и наружу нос указать не станут. Данкартен встретил их мокрой сыростью и прелым лесом. Земные растения удивительно легко приживались в чужих мирах, и практически всегда оказывались более жизнестойкими и упорными в борьбе за солнце и минералы. В считанных мирах аборигенная растительность выстояла под напором земной флоры. Донкартен был не из их числа. Юрий оглядел поляну. Трава по колено, несколько пней, стена почти неизменившихся дубов. Сыроежки какие-то местные в мокрой траве, ярко-желтые, красные, фиолетовые, серые. Братья вытаскивали из разверстого чрева бота тюки с оборудованием. «Красота!» – подумал Юрий о высадке. «Ни тебе радаров, ни тебе системы ПВО, ни тебе плотного населения. Садись и копай, хрон, никому нет, до нас дела. Высадка и впрямь была одна из самых легких. Валентин с биосканером шастал по периметру поляны. А ну, как случайный грибник или какой-нибудь сумасшедший странствующий рыцарь с ведром на голове и остроконечной палкой у бедра, пожалует. Таких надлежало оперативно выключать и утаскивать прочь от схрона. При соответствующей коррекции памяти, понятно. К вечеру схрон открыли и замаскировали. Можно было обживать его внутри. Чем и занялись. На новых мирах Юрию почему-то всегда сначала удивительно сладко спалось. Утром его растолкал Валентин. «Вставай, шеф! Ау!» Юрий открыл глаза и огляделся. Жилой модуль с схрона имел вполне пристойный вид. Пока начальник нежился в койке, подчиненные навели соответствующий порядок. Валентин сиял. Близнецы копошились на камбузе. «Видать, завтрак готовили!» «О!» — обрадовался Юрий. «Уже прибрались, пока я дрых!» «Личному составу благодарность...» «Лучше премию!» – ехидно предложил Валентин. «Это не ко мне!» – вздохнул Юрий. «Это финчасть!» Валентин смешно фыркнул. «Были бы у меня концы в финчасти, хрена бы я в оперативной группе сидел!» «Логично!» – согласился Юрий. «Ладно, встаю!» Санузел тоже встретил его идеальной чистотой и порядком. «Стараются ребята после фалинешты!» – подумал Юрий. А ведь та осечка не что иное, как чистейшая случайность. Грех кого-то винить. Пока близнецы сервировали стол, Юрий подсел к компу и даже успел спланировать несколько первичных вылазок. За завтраком выпили традиционные 100 грамм за удачу. Понятно, сие было вопиющим нарушением устава. Алкоголь на борт посадочного бота приходилось доставлять путем всевозможных ухищрений. Но традиции есть традиции. Куда от них денешься? Да и зачем от них куда-то деваться? Через полчаса, когда остатки завтрака и грязная посуда навеки успокоились по ту сторону пасти утилизатора, Юрий принялся распределять задания. «Значит так, Валентин, тебе дельцы посложнее». Легкое движение манипулятором над рабочим столом раскрылась трехмерная карта местности.